Эпилог Какой-то скрип и щелчки. Пока вся моя вселенная состоит только из них. С трудом разлепляю глаза и пока не понимаю, что за странный хаотический коричневый узор занимает всё поле зрения. Спустя некоторое время приходит осознание, что я лежу лицом вниз на паркете. Всё болит. Нет, не тело, с ним как раз всё в порядке. Болит душа, не знаю, как сказать точнее. Словно я девяностолетний старик, которому трудно не столько сделать какое-то движение, а тяжело даже подумать о нём. С трудом поворачиваю голову. Я лежу на полу возле дымящейся установки. Скрип и щелчки искр от периодических замыканий — это от неё. Судя по внешнему виду, этой штукой теперь больше никто воспользоваться уже не сможет. Цилиндр сорвался с креплений и лежит теперь, опираясь на смятое ограждение. Того и гляди, упадёт и меня придавит. В голове полная каша и настоящий мысленный вакуум, как будто шампанское в голову ударило. Думать настолько тяжело, что у меня не получается сконцентрироваться ни на одной идее. «Рыжая!» Из моего рта вырывается какой-то нечленораздельный хрип, но она меня понимает и так. «Что ты там кричала?» Шкала обнулилась, когда ты переключила рычаг. Мне кажется, что в разных положениях переключателя цилиндр должен был вращаться в разные стороны. Чёрт, это поэтому всё сломалось. Я типа заднюю передачу на полной скорости. Хорошая аналогия, да. И что случилось в итоге? Мне кажется, мою голову сейчас разорвёт от объёма воспоминаний. Я помню всё, все вероятности одновременно. Ты задала один режим, а цилиндр вращался в противоположную сторону. Я и так-то не понимаю, что делала эта установка, а ты её вывела в незадокументированный режим работы. Возможно, даже её создатель не смог бы предсказать, что случится. А что чувствовала ты? Ничего, ты отключилась, я потеряла связь. Ощущения были похожи на длительный нырок и не более того. Ясно. Нужно выбираться отсюда. Тут я больше ничего не пойму. Где теперь я? Когда я? Я мысленно ищу нить перехода в замок от Дворцовой площади. Но её нет вообще, словно я и не переносилась сюда. И вот тут я растерялась. Как я вернусь, если не могу нырять? Я что, провалилась в Красный замок полностью, не оставив связи с реальностью? Я мчусь в спальню, к бассейну. Наклоняюсь над водой и представляю лицо Марка. Ничего, не возникало даже ничего похожего на ощущение нырка. Видимо, я теперь надолго, если не навсегда остала узницей замка. Могла ли меня спасти какая-нибудь версия из будущего, или в замке может одновременно существовать только одна королева? «Попробуй нырнуть не к человеку, а в знакомое место», — подсказала рыжая. Я снова, без всякой надежды, наклонилась над водой и вызвала уже набивший оскомину образ здания Треста. Переход случился мгновенно. Так как я лежала на краю бассейна, то и после нырка оказалась в том же положении, плюхнулась животом в смесь мокрой грязи и подтаившего снега. Благодаря доспехам, конечно, не промокла, но видок у меня теперь был ещё тот. Я вернула себе способность нырять. Почему же тогда не вышла смарка? Где он сейчас? Я склоняюсь над лужей, представляю в деталях дворцовую площадь Твери и... Опять ничего. Объяснить логикой, что происходит, я не могу, нужен чей-то совет, ориентир. Что случилось с миром, где я оказалась? Что изменилось после воздействия установки в замке? Я поднимаюсь по парадной лестнице и подхожу к дверям треста. Но рослые охранники неожиданно останавливают меня на входе. «Вам куда, барышня? Приёмный день только послезавтра». «Вы что, не узнаёте свою королеву?» Я стараюсь произнести это достаточно высокомерно и для убедительности даже приподнимаю одну бровь. «Кого?» — хмурится один из них, тот, что постарше. А молодой ухмыляется и делает знак коллеге, стуча указательным пальцем по виску. «Я — Красная Королева!» По выражению их лиц, я понимаю, что это словосочетание для них не значит ничего. С таким же успехом я могла сказать, что я — Квантовый Инспектор. «А кто тогда правит? Чей это дворец?» — растерявшись, спрашиваю я. «Императрица, Боже, храни её здоровье!» Я теряю дар речи и растерянно оборачиваюсь. Прага однозначно изменилась. Над крышами вдали кое-где сверкают кресты церквей, которых в моём городе отродясь не было. А на площади опять стоит памятник женщине на коне. Только это уже не анимешная пародия на меня. Судя по изумительному портретному сходству, скульптор явно лепил с натуры. Всадница теперь намного полнее и старше. На площадь с высоты сурово взирает Анастасия в возрасте как минимум лет сорока. Я медленно спускаюсь по ступеням на площадь, сажусь на брусчатку и обхватываю ладонями голову. Боже, что же я наделала!»